Глава двадцать третья. «Люси. Прошлое». «Ты собираешься обменять меня на более современную модель?» — шепчу я Олли. Мы стоим на задней веранде возле жаровни. Олли жарит барбекю, а я слоняюсь вокруг, пытаясь выглядеть занятой. Сегодня суббота, и Эймон пригласил на обед свою новую подружку Беллу. Белле двадцать два года, и я никогда в жизни не чувствовала себя такой старой. «Не могу себе этого позволить», — откликается он. «Во всяком случае, я уже женат на современной». «Ты всегда был дальновидным». «Я играю с дальним прицелом», — говорит он, подмигивая. «Кстати, Белла на кухне. Тебе лучше пойти туда, посмотреть, не играет ли она со спичками. Я присмотрю за остальными детьми». Он кивает на ступеньки, где сидят хари и Теарчи, поедая сосиски в тесте. «Я неохотно иду на кухню, чтобы поговорить с Беллой. Дело не в преданности бывшей жене Эймона. Я не слишком жаловала Джулию». «Дело в том, что я замужняя мать двоих детей, а Белле — двадцать два». Когда я прихожу на кухню, Белла задумчиво смотрит в миске с салатами. «Где Эймон?» — спрашиваю я. «Пошел в магазин за шампанским?» «Я сказала, что не хочу шампанского, но он настоял». Она закатывает глаза. «Ну ладно, а пока я могу предложить тебе выпить или что-нибудь поесть. У меня есть сыр и крекеры». «Я уже налила себе воды», — говорит она, указывая на стакан рядом с собой. «Может хотя бы принести тебе льда?» «Да нет, комнатной температуры лучше». «Интересно, лучше для чего?» Но я не спрашиваю из страха, что она решит рассказать. Я смутно припоминаю, как несколько лет назад мне читали нотацию о вреде холодных напитков, что-то, связанное с накоплением влажного тепла в теле, когда я посещала китайского врача по поводу защемления шейных позвонков, И хотя иглоукалывание помогло, для человека, вроде меня, неравнодушного к ледяным напиткам, совет «не пить холодного» звучал нежелательно и навязчиво. «Как вы с Эймоном познакомились?» — я спрашиваю, чтобы заполнить паузу. «Он ходит в мой спортзал», — говорит Белла. «Он был в моей группе по прокачке тела». «Ты инструктор по фитнесу?» «Она кивает, и я чувствую облегчение». Оля как-то обмолвился, что она одна из тех помешанных на фитнесе инстаграм-блогеров, которые размещают фотографии смузи, протеиновых порошков и собственные мышцы на экзотическом фоне. Приятно знать, что у нее есть настоящая работа. «Ну, по крайней мере, раньше была», — говорит она. «Сейчас я по большей части только подменяю, раз уж мой бизнес пошел в гору». «О», — говорю я, — роясь в ящике в поисках салатных ложек. «И что у тебя за бизнес?» коучинг и инфлюенсинг в фитнесе. Я изо всех сил сжимаю поднос со столовыми приборами. На данный момент у меня 122 тысячи подписчиков в Инстаграме. Так что, да, дела идут на лад. Но ведь нужно, чтобы аккаунт и дальше рос. И что? Что ты делаешь, чтобы он рос? Найдя несколько ложек, я начинаю размешивать картофельный салат. Я малость перебрала с майонезом, что, как я теперь подозреваю, было ошибкой. Зеленый салат тоже, ведь в нем полно авокадо, феты и масла. Ну, знаешь, надо анализировать наиболее результативные посты с точки зрения хэштегов, какие используешь, например, «фитспо» или «фитнес», «порн». Быть в курсе, кто в твоей области тоже занят инфлюенсингом. Понятно. Потом еще много надо сделать, чтобы добиться партнерства с брендами. Ко мне обратились из очень-очень интересного и перспективного бренда органических соков, и мы с ними собираемся делать по-настоящему крутые вещи. Поэтому, да, дела неплохи. Здорово. У меня такое чувство, будто я нянчусь с дочерью-подростком подруги. На Белле спортивный бюстгальтер и леггинсы из Лайкры, а на бюстгальтере прозрачная вставка. И так она оделась к обеду. Сквозь прозрачную вставку я замечаю, что груди у нее подозрительно округлая для такой стройной фигуры. Внезапно я вспоминаю о своей обвислой груди, угробленной двумя беременностями и двумя голодными младенцами. Оля как будто против моей груди не возражает. На самом деле он, кажется, даже любит ее, но все же я позволяю себе момент траура по тому, какая у меня была грудь до рождения детей. Как она стояла и была приблизительно того же размера, что и у Беллы хлопает дверь, и мгновение спустя появляется Эймон с бутылкой шампанского в каждой руке. Он размахивает ими, как идиот. Время веселиться, дамы. Рубашка Эймона расстегнута слишком низко. В последнее время он немного похудел, как это делают мужчины, когда у них роман или кризис среднего возраста. Олли, благослови его Боже, сохранил стабильный вес, даже немного прибавил с годами, что хорошие новости по части романов на стороне. «Бокалы для шампанского, Люси», — говорит тем временем Эймон. Через несколько минут он возвращается с четырьмя бокалами, наполненными до краев. «Я же сказала, что не хочу», — восклицает Белла, когда он протягивает ей бокал. «Я на диете». «Ничто так не прочищает организм, как шампанское», — весело отвечает он. «У кого чистка?» — спрашивает Оля, появляясь на пороге кухни с подносом пережаренного мяса. «У Беллы хором произносим мы с Эймоном» оли смотрит на мясо на подносе, так же, как я на салаты. «Не волнуйтесь», — улыбается нам Белла. «Я принесла свою еду». «Ты принесла свою еду?» Оля смотрит на нее во все глаза. Она расстегивает яркую сумку-холодильник, которую я раньше приняла за ее сумочку. «Я же себе готовлю на неделю вперед, так что это не проблема. Мне нужна только тарелка. Самый легкий гость в вашей жизни, да?» Она смеется. Я уже слышу, как мы с Олей изображаем ее сегодня вечером, после того, как они уйдут. Самый легкий гость в вашей жизни, да? По этой причине, и только по этой причине, мне удается улыбнуться. Я даю Белле тарелку, и она выкладывает печального вида салатик, состоящий как будто из бурого риса и какой-то зелени. Все остальные с жаром принимаются за картофельный салат, сосиски и гамбургеры. «Как бизнес, Эймон?» – спрашиваю я. «Дела идут хорошо?» Единственный плюс присутствия Эймона в том, что у меня есть шанс спросить о бизнесе. С тех самых пор, как он вошел в дело, Оли работает круглые сутки, но когда я спрашиваю его, как идут дела, он говорит очень мало. У него есть склонность беспокоиться и нервничать, и я утешаю себя этим, когда мне кажется, что вид у него далеко не оптимистичный. Но сегодня я надеюсь на хотя бы какое-то ободрение и от Эймона тоже. «Незачем сегодня говорить о делах. Эймон ставит на стол бокал. Это же выходной. А я бы рада поговорить о работе, — говорю я. Знаешь, что было бы гораздо веселее. Поиграем в правду или действие? Поскольку я как раз отпиваю шампанского, у меня першит в горле. Правда или действие? Эймону 43, напоминаю я себе, 43 года. Ну, давайте же. Это отличный способ познакомиться поближе». «Мы же на днях в нее играли, правда, Белла?» Белла кивает, насаживая на вилку лист шпината. Кажется, она слушает разговор, но все ее внимание сосредоточено на еде. Бедняжка, наверное, умирает с голоду. «Ладно, начнем с тебя, Белла», — говорит Эймон. «Правда или действие?» «Хм, я бы сказала действие, потому что я люблю физические испытания. Но, учитывая, где мы и тот факт, что мы обедаем, я скажу «правда», она весело пожимает плечами. «Что, Веймане, показалось тебе привлекательным?» Вопрос вылетает у меня изо рта, прежде чем я успеваю спохватиться. Обычно я проявила бы осторожность на случай, если кто-то мог подумать, что, на мой взгляд, в Веймане нет ничего привлекательного. Но в последнее время меня не слишком беспокоит его эго. Что касается Беллы, то я ожидаю, что она станет подбирать слова, застесняется» но она просто тянется через стол и берет его за руку, беззастенчиво улыбаясь. «До него я была только с мальчишками, Эймон — мужчина. Мы с Олли переглядываемся, мне хочется вырвать». «Это трудная работа», — говорит Эймон, закидывая руки за голову. «Но кто-то должен ее делать». «Ладно», — говорит Олли, потрясенный не меньше меня. «Я пользуюсь минуткой, чтобы поупиваться простотой моего по большей части обычного мужа». «В твоя очередь, приятель, — обращается Эймон Колли, — правда или действие?» «Действие, — отвечает Оли, — и это удивительно, потому что кто старше 12 лет выбирает действие. Я говорю себе, мол, он просто быстро ответил, чтобы ускорить ход событий. Я пытаюсь что-то придумать, в голове вертится мысль постучать в двери соседей и убежать, когда Эймон ставит на стол бокал. «А вот риск не одолжить, — у отца миллион, — говорит он». «У отца денег куры не клюют», — объясняет он Белле. «У него, наверное, миллион долларов на карманные расходы. Он громко смеется, и мне вдруг вспоминается Джеффри Гриннен, друг Тома. Тот же гадкий смех, та же шовинистическая манера. По крайней мере, у Джеффри была очень милая жена. К сожалению, Оля вытирает уголки рта бумажной салфеткой. Придется иметь дело с моей мамой». «Его мама скряга», — объясняет Эймон Белле, — «и Оля ощетинивается». Эймон ступает на опасную стезю. Оли сам знает, что с его матерью непросто, но, в конце концов, она его мать. «Твоя очередь, Эймон», — быстро говорю я, потому что чем скорее эта игра закончится, тем лучше. «Правда или действие?» «Правда», — отвечает он. «Давайте теперь я», — говорит Белла, и ей требуется мучительно много времени, чтобы придумать что-нибудь. Она бормочет себе под нос, надувает щеки и театрально прижимает указательный палец к губам. «Что за твою жизнь с тобой случилось самое худшее?» — говорит она наконец. Эймон явно удивлен, и у меня такое чувство, что он ждал чего-то вроде «Был ли у тебя секс втроем?» «Надо отдать были должное, вопрос не дурен». «Ну, развод вышел не самым приятным», — говорит он после небольшой паузы, «я имею в виду финансовый крах», — поспешно объясняет он Белле. «Я потерял дома и изрядную часть своих сбережений, но еще я извлек из этого урок». Он кладет в рот кусок колбаски и медленно жует. «И какой же урок ты извлек, спрашиваю я?» «Ну, знаешь, он пожимает плечами, что надо заранее соломки подстелить». «На случай чего подстелить соломки?» «Со смехом спрашиваю я. Развода?» «Да вообще всего», — отвечает Эймон, — «как будто это очевидно». Даже у Беллы вид теперь становится озадаченный. И благодаря ему она чуть больше мне нравится. «Нельзя защититься от всего на свете», — говорит она. Эйман наливает шампанское и мерзко подмигивает. "Деньги", говорит он. "Вот защита от всего на свете".